Под парикмахерская гастроном пивная вдруг оживают вывески живут бегут за нами руки воздевая с машины стаскивает нас зовут мешаются с толпою женщин бегут пока не скроет поворот их платится из разноцветной жести осенний ветер требит бед проезжаем город по проспекту мы выезжаем за гору война и вывески как старые конспекты свои распахивают письмена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 Так, мол, так отец мой стован враг народа. Он говорит, сын за отца не отвечает. Я говорю, я знаю все, но на всякий случай, чтобы не сказали, что я скрыл. Молодцом, говорит, правильно сделали. Идите работать спокойно. Я с горьким сердцем пошел работать спокойно. На следующее утро построение после завтрака Акуджава, Филимонов, Семенов выйти из строя, остальным направо на занятия шаг марш, и все пошли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 Сделаем, однако, скидку на то, что приключения секретного баптиста» — вещь гротескная, с преувеличениями, написанная в 1984 году во времена насмешливого озлобления на душную советскую жизнь. После ранения и госпиталя занесло Андрея Шамина в запасной полк на Кавказе. Это была... Отставная часть, где не было никакой муштры, а просто тихое прозябание за колючей проволокой на голодном пайке в ожидании вербовщиков. Вербовщиков ждали как манна небесной, ибо в полку все были бывалые фронтовики, это прозябание становилось с каждым днем все унизительнее и унизительнее. Пусть смерть, раны, бессонные сутки, только мне это было арестантское Кто-то даже предположил, что кормят проглоть и жить вынуждают в тесных вагончиках с общими нарами, где повернуться на другой бок, может, только по команде, всем вместе, чтобы осточертела такая жизнь, и фронт грезился избавлением. Очень даже может быть. Какой-то злой гений планировал настроение армии, и армия проклинала запасные полки и одуревших от сна и голода командиров. По утрам были разводы занятия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 Белое яйцо, неуменяемые глаза, пальц на ширинке. «Эй!» — крикнул Андрей, заслоняясь от струи, но Кумрот ничего не соображал. Так мельных и истерзанных довезли их до Батуми, и они добрались до загорных казарм и повалились на солому. Проснулись утром. Толпа оборванцев. Ждали возмездия, но наказывать было некого. Все отличились. В запасном полку продолжалась прежняя жизнь, однако недолго.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 рядового акуджавы реконструируется так с августа по сентябрь 42 года карантин в десятом отдельном запасном минометном дивизионе в кахетии возможно отсюда впоследствии 10 наш десантный батальон Затем в том же карантине после двухмесячного обучения под руководством мрачного сержанта ланцова он сам мутует вновь прибывших как там повествуется в рассказе уроки музыки уже от него достается старым новобранцам, годящимся ему отцы, и мирно спрашивающим его по вечерам, пишут ли ему из дома, а ему не пишут, некому. С октября 42 по 16 декабря, эту дату он называл, говоря о своем ранении, он на Северокавказском фронте под Моздоком в составе минометной бригады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 А мы рваные расстелим, и ну такие сухари. Их десять лет сушили, не соврать, да ты еще их выбелил песочек, омывал их в воде размочим, и ну жевать, и крошек не собрать. Сып пощадреть, товарищ старшина, пируем и солдаты, и начальство, а пули, пули были, били часто, да что о них рассказывать, война. После тех ста дней был госпиталь, после госпиталя с января 43 третьего года запасной полк, Батуми, передислокация под Новороссийск, возвращение все тот же запасной полк в личном листке по учету кадров третьего года куджаву указал его номер 124-й стрелковый, удавшаяся попытка записаться в арт-часть резерв главного командования, отправка в Семаракерт, там Акуджава переманили,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 А 9 мая 45 -го года здесь же отмечает свой 21 день рождения. В аттестате выданном третьей вечерней школы две пятерки русский язык и литература, четверки по химии, истории черчению, графике и немецкому, а по алгебре геометрии – географии, биологии, астрономии, тригонометрии, физике даже Конституции СССР тройки.